Глава двадцать седьмая «Ты замечательно выглядишь, дорогая!» Александр тепло поцеловал племянницу в щеку и предложил ей пройти к столику. Придвинул для Софии стул и сел напротив нее. «Рада тебя видеть», — улыбнулась она. «Я соскучилась». Солнечные лучи проникали через высокое окно. Благодаря им переливалось всеми цветами витражное стекло на арке которая отгораживала столик, разделяя зал ресторана на уютные сектора. «Не верю», — подразнил ее Александр. «Если бы скучала, то не пряталась от меня последнее время». «Извини», — София вздохнула, принимая меню от официанта. «В последнее время я была не готова никаким встречам». Они сделали заказ, и София прислонилась к спинке стула, глядя на Александра. Он поправил галстук и сел удобнее. Сегодня на нем был легкий светлый костюм, который замечательно шел к почти полностью серебристым волосам. Посидел дядя Рана, но это его ничуть не портило, скорее добавляло некоторого благородства. Александр усмехнулся, и в уголках его глаз четче стали видны мелкие морщинки. И так похоже на Ольгу, когда задумчиво. С легкой грустью проговорил он. Его сестра была удивительной женщиной. Каждый раз, глядя на племянницу, ощущал некую горькую радость, словно снова мог коснуться той, что уже давно покинула их. «Спасибо», — София улыбнулась и положила свою ладонь поверх руки дяди. «Как идут дела компании? Ты все решил в Питере?» «Да, теперь можно немного расслабиться», — усмехнулся Александр. «Хочу знать, как дела у моей деловой племянницы. Ты еще помнишь, что нужно отдыхать?» «Мне об этом напоминают». София сдержалась, понимая, что, вспоминая Алексея, готова была улыбаться бесконечно. От Александра не скрылось это настроение, и он довольно поблагодарил официанта, который принес их заказ. «Сегодня я намерен вторгаться в твоё личное пространство и сплетничать». Грозно заявил дядя и принялся за еду. «Спрашивай, я расскажу тебе все, что интересует. Ты хотел знать о Панове?» «Верно. Я хочу быть уверен в том, что ты не поторопилась с выводами и не пожалеешь о принятом решении». «Я жалею только о потерянном времени и собственной глупости». «Я слушаю», — нахмурился Александр. «Это не каприз. Это не мои сомнения или страхи. Валентин Панов — низкий, отвратительный тип. Ее голос дрожал от негодования. «Он изменил мне». «Это проверенная информация». Глухо поинтересовался Александр. «Да, я застала его со своей домработницей». Как позже выяснилось, Панов имел подобную связь и с секретаршей Талова. Не знаю, скольким еще он обещал блестящее будущее и затащил в свою постель. «Понял». Мрачно отозвался Александр, и отложил вилку в сторону. И он посмел явиться в мой дом. «Послушай, я не намерена видеться с этим человеком. Я не желаю находиться с ним даже в одном городе, поверь мне. Я хочу, чтобы Панов оставил меня в покое», — жарко проговорила София. «Я тебя понял, дорогая». Александр отпил вина из бокала, чувствуя, что аппетит пропал. «Тебе нужно было сказать мне сразу, а не переживать подобный момент одной». «Прости, я не хотела беспокоить тебя своими проблемами», — оправдалась София. «Не ожидала, что он упрямо продолжит лезть в мою жизнь». «Я поговорю с отцом, Панова. Полагаю, что он, как и сын, метил на объединение капиталов. Раз его сынок не может удержать ширинку застегнутой...» Александр прикрыл глаза, нервно вздыхая. «Прости, раз чужая постель интересует его больше этого брака...» я не намерен поддерживать или финансировать его похождения. Спасибо, что понял меня. София потянулась к своему бокалу, но по пути ее рука остановилась, и она улыбнулась. Что за лиза передо мной? Поинтересовался Александр, глядя, как племянница снова загадочно улыбалась своим мыслям. Кто этот неизвестный, который уже второй раз похищает тебя из-за этого стола? У меня складывается впечатление, что мысленно ты в другом месте. Я уже ревную. В моей жизни появился другой мужчина. София смущенно отправила в рот кусочек салата. «Хм, и кто же этот принц, похитивший твое сердце?» Светлые брови Александра приподнялись от любопытства и удивления. «Не принц», — мягко покачала головой София. «Пусть не принц, скорее рыцарь. «В блестящих доспехах?» — подразнил племянницу Александр. «Ну...» — София припомнила потертые джинсы Алексея. «Почти». «И каковы серьезные намерения этого молодого человека?» Деланно нахмурился Александр. «Дядь Саш», — улыбнулась София. «Прекрати. У меня сейчас голова кругом от всего. Все одновременно и серьезно, и так хрупко». Не могу пока объяснить. Это похоже на сон. Кажется, взмахну рукой, и он развеется. «Да ты влюблена, моя дорогая», — покачал головой Александр. «Такой я тебя не видел даже в прошлый раз, когда ты собиралась замуж». «На этот раз всё иначе», — заверила его София. «Я могу ему доверять. Мне кажется, что я могу довериться ему». «Я рад за тебя». Александр отвлекся, поскольку зазвонил его телефон. Он изменился перед племянницей и поднялся из-за стола. «Я оставлю тебя на минутку». Александр вышел из зала, отвечая на важный звонок. А София отпила глоток вина, пользуясь тем, что можно было привести мысли в порядок. Встреча с дядей прошла даже лучше, чем она ожидала. Он поддержал, и оставалось только вздохнуть спокойнее. Пусть Панов подавится своим кольцом. София посмотрела на сумочку. Ее телефон молчал. Как прошла встреча Алексея с отцом. Она искренне надеялась, что им удалось хорошо поговорить и понять друг друга. Он же додумается позвонить, когда освободится. Размышляя, она решила все же пообедать и взяла вилку, возвращаясь к своему салату. Пришлось признаться себе что ей не позвонят. Конечно, ведь Алексей непременно будет уверен, что мешает ей мило беседовать со своим дядюшкой. Вот и мучайся теперь. Придется ждать его дома. София снова вздохнула, без аппетита, ковыряя вилкой в тарелке. Что-то Александр задерживался. Видимо, какие-то проблемы на работе, раз даже не остался говорить за столом. Она уже собралась обернуться и посмотреть, не идет ли он когда услышала голос дяди. «София!» — окликнул ее Александр. «Извини, дорогая, но, видимо, придется прервать нашу встречу». Что-то случилось? Она встала из-за стола, прихватывая сумочку. «Ничего серьезного, но мне придется вернуться в офис». Александр оставил на краю стола купюру и жестом предложил племяннице пройти к выходу. «Но ты должна знать, что теперь я буду мучиться от любопытства» и ждать, когда ты представишь меня своему рыцарю. Эти слова заставили Софию улыбнуться. Но потом задумалась, как будет воспринят дядя и бедный, хоть и благородный рыцарь, который все прочнее завладевал ее сердцем. Александр был человеком без предрассудков, что не могло не радовать. Но София ни в коем случае не желала заставлять Алексея чувствовать себя неловко перед своей семьей. «Он тебе понравится», — твердо ответила она. «Так и будет, дорогая». «Тесен мир!» — Александр притормозил на крыльце и, улыбаясь, протянул руку одному из мужчин, которые беседовали у входа в ресторан. «Давно не виделись, Михаил». Он повернулся к племяннице и, обнимая ее за плечи, развернул лицом к своему деловому партнеру. «Ты, кажется, уже знаком с моей племянницей» улыбнулся Александр. «Верно». Михаил легко пожал ее ладонь. «Надеюсь, Наташа себя хорошо чувствует. Вчера она умудрилась заснуть у меня дома», усмехнулась София. «Она в порядке. Нужно будет уговорить ее отказаться от поездок. Хотя это практически невыполнимо». Громов покачал головой, и София заметила, каким теплом светились его глаза, когда говорил о своей жене. «Алексей». Михаил положил руку на плечо мужчины, который в это время смотрел на дорогу. Он повернулся, и София почувствовала, что непроизвольно улыбнулась. «Как он оказался здесь? Какое чудесное совпадение!» Но Алексей почему-то словно окаменел, как только встретился с нею взглядом. «Алексей?» — продолжил представлять Михаил. «Это Александр Тихонов. У нас совместный проект в Питере». Александр, это мой старший сын Алексей. Софии вы не знакомы, вот теперь исправим этот досадный момент. Михаил улыбнулся, но София и Алексей только молча смотрели друг на друга. Он видел, как дрогнули ее губы и медленно протянул руку, чтобы формально поздороваться. Лицо Софии побледнело, и она взволнованно ответила на приветствие. Рада знакомству. Сын? Михаил и правда назвал его своим сыном? Она ведь не ослышалась. София заставила себя сдержаться, пока они не останутся наедине. Что происходило? Голова у нее пошла кругом от замешательства и летевших мыслей. «Взаимно», — глухо ответил Алексей. Его пальцы держали руку Софии с такой нежностью, что ей стало еще горше. Она совершенно запуталась в предположениях. «Вижу, отцу удалось уговорить вас вернуться из Лондона». Не замечая растерянности племянницы, проговорил Александр. «Вроде того», — ответил Алексей, не сводя взгляда с софии «Черт, все должно было произойти иначе. Не так, совсем не так. Как им удалось выбрать один и тот же ресторан? Не иначе, как вмешалось проведение». Волнение за Софию охватило его, как и чувство вины. Стоило представить себе, что сейчас творилось у нее на душе. «Скоро поздравлю вас с принятием руководства нового филиала компании», Александр усмехнулся, глядя на Михаила. «Ваш отец так давно мечтал об этом. Что ж, прошу прощения, но должен оставить вас. Рад был увидеться». Михаил кивнул в ответ, прощаясь со своим деловым партнером. «Тебя подвести, дорогая?» Обратился Александр к племяннице, но та только отрицательно мотнула головой. «Нет, я доберусь сама», — тихо отозвалась София. «Алексей, я тоже пойду», — предупредил Михаил. «Заходи домой». «Зайду». Громов похлопал сына по руке, повыше локтя, коротко кивнул Софии и пошел к своей машине. Едва остались одни, Алексей сделал шаг навстречу к ней.